Лошадка-пони, Мою лошадку-пони Зовут малютка Грей, Соседка наша в город Поехала на ней, Она её хлестала И палкой, и кнутом, И под гору, и в гору Гнала её бегом, Не дам ей больше пони, Ни нынче, ни потом. Пускай хоть все соседи Придут просить о том.